Так, так, посмотрим, нараспев протянула Катюшка и расстегнула молнию рюкзака. Я умею готовить, да, я умею готовить. Это пара пустяков. В голове еще промелькнула. Главное, не победа, а участие. Но эта мысль вызвала только нервный смешок. Пачка макарон, пачка гречки, пара банок говяжьей тушенки, чай в пакетиках, сахар, масло, соль, хлеб, джем, сырокопченая колбаса, картошка, печенье. Небольшое пластиковое ведерко маринованного мяса и еще ерунда всякая. С катерцем обранка не прилагается. «Макароны с тушенкой», — решила Катюшка, деловито скрестив руки на груди. «И еще бутерброды с колбасой». С трудом воздержавшись от немедленного поедания колбасы, она налила в кастрюлю воды, добавила соли и включила двухкомфорочную плиту. Распечатала пакет с макаронами, поставила кастрюлю на комфорку, плюхнулась на табуретку, прислонилась к столу, И подперла пухлую щечку кулаком. Вари горшочек, вари. Но как же хочется колбасы, как хочется колбасы. А чего ждать? И зачем ждать? Катюшка подскочила, схватила нож и отрезала щедрый кусок солями, который сразу после чистки исчез за щекой. «М-м-м, вкуснота. Жуется только плохо зараза. Чем же еще заниматься в этой крохотной кухне? Комнатенку метр на метр трудно назвать кухней. Меню продумано, вода закипает, макароны ждут своего часа. Корова с банки тушенки смотрит внимательно и одобрительно. Катюшка отрезала еще кусок колбасы и слопала его с не меньшим наслаждением. А вот не нужно было оставлять ее одну. По Вике он, что ли, соскучился? Равнодушно подумала она и снова взялась за нож. Вода закипела неожиданно. Забулькала так, что горячие брызги полетели во все стороны. Отправив все макароны из пакета в кастрюлю, Катюшка уже напевала вслух предвкушая вкуснейшую еду и благодарность Сергея. Пусть знает, что она не папина дочка. Пусть знает, что она ого-го. Не только сногсшибательная девушка, но и мастер на все руки. Но макароны быстро и подло разбухли и демонстративно отказались помещаться в кастрюле. Пришлось часть вынимать половником и перекладывать в миску. Затем приключилась новая напасть. Ни дуршлаг, ни открывалка для консервов обнаружены не были. «Отвернись», — сердито сказала Катюшка корове и показала ей язык. «Нечего на меня смотреть, я тебя все равно съем». Колбаса же, единственная союзница, катастрофически уменьшалась, что тоже огорчало. Накрыв кастрюлю крышкой, оставив приличную щель, Катюшка попыталась слить воду в ведро, стоящего около двери. И этот маневр почти удался, вот только часть макарон нагло вынырнула и как назло брякнулась на пол. Вернув кастрюлю на плиту, она немного постояла в нерешительности, переводя взгляд с подсолнечного масла на сливочное, и сделала выбор в пользу второго. Но тушенка не давала покоя. Как же ее открыть? Теперь взгляд Катюшки остановился на ноже. Опасно. Но чего только не сделаешь во имя любви. Еще пару кусочков колбасы послужили отличной моральной поддержкой. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Та-да-та-та-та-та-та-та! -та -та -та -та -та -та! Я сделаю это! В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Хрязь! Нож соскочил. Консервная банка полетела на пол, Катюшка на всякий случай зажмурилась. «А пусть он сам готовит еду! И пусть сам обо мне заботится!» Полина никогда бы не стала варить гадкие макароны. Она заказала бы суши прямо сюда. И их, наверное, доставили бы на вертолете МЧС. «Ты чем занимаешься?» Катюшка открыла один глаз и увидела Сергея. Пришлось открывать второй глаз. «Готовлю! Макароны с тушенкой. Он посмотрел на валявшуюся на полу банку тушенки, На горку макарон рядом. На кастрюлю, на жалкие остатки колбасы. Ты уверена, что занималась именно этим? усмехнулся Сергей и убрал челку с лба. Уверена! кивнула Катюшка. Просто не было открывалки и дуршлаг куда-то запропастился. Ничего, что я колбасу съела. Ничего, еще раз усмехнулся Сергей. Только я ее привез для Вики она просила. А, понятно. А может, она захочет макарон? Сомневаюсь. Вообще-то, Катюшка тоже в этом очень сильно сомневалась. Но нужно же было хоть что-то сказать. «А когда будет шашлык?» Вспомнив о роли уверенной в себе красотки, торопливо поинтересовалась она. «Когда стемнеет», — улыбнулся Сергей, поднял с пола консервную банку и со стуком поставил ее на стол.